Селезенка. Лиен. Селезенка вместе с красным костным мозгом и лимфатическими узлами относится к кроветворным органам. Смотри страница 59 и страница 302. Она продуцирует незернистые лейкоциты. Другими функциями селезенки являются гемолиз эритроцитов, выработка иммунных тел, фагоцитирование микробов и инородных частиц, депонирование крови. Селезенка представляет собой орган темно-красного цвета, расположена в левом подреберье под диафрагмой. Вес массы селезенки в среднем 150-200 граммов, и размеры зависят от ее кровенаполнения. В норме она не прощупывается – При патологических состояниях селезенка может резко увеличиться и выступать из-под ребер. На селезенке различают вогнутую висцеральную, внутренностную и выпуклую диафрагмальную поверхности, острый верхний и тупой нижние края, передние и задние концы. К висцеральной поверхности селезенки прилежат желудок, левая почка с надпочечником и хвост поджелудочной железы. На этой поверхности имеется углубление, ворота селезенки, через которые проходят сосуды и нервы. Конец 306 страницы. Селезенка покрыта брюшиной, под которой находится фиброзная оболочка, отдающая внутрь органа требекулы — перегородки. Вещество паренхима селезенки называется пульпой, Пульпа ленис. Основу его составляет ретикулярная ткань, в которой проходит большое количество кровеносных сосудов. В селезенке имеются островки лимфоидной ткани, лимфатические фолликулы, узелки. На разрезе участки пульпы селезенки, где находятся лимфатические фолликулы, светло-серые окраски и составляют белую пульпу. Остальная часть пульпы селезенки красного цвета и называется красной пульпой. Для селезенки характерна некая рыхлость паренхимы, что вместе с обилием кровеносных сосудов является предрасполагающим условием сравнительной легкости закрытых травм этого органа и возникновения очень опасных кровотечений при ее повреждении. В фиксации селезенки участвуют прилежащие органы, ее сосуды, а также связки, образованные листками брюшины, желудочно-селезеночная, диафрагмально-селезеночная, диафрагмально-ободочная. Воспаление селезенки спленит, от греческого «сплен» селезенка.